Жил Сколот на Красной Пресне, на улице Заморенова И домой часто ходил пешком, ибо статичная работа требовала движения. А тут еще весенний вечер был солнечным, каким-то безмятежным от аромата распускающихся тополиных почек, который перебивал все городские запахи и угнетающие мысли. На дорогу таким образом уходило чуть больше часа, Однако сейчас он шел прогулочным, расслабленным шагом, и все же проветрить голову так и не смог, ибо испытывал навязчивое ощущение, будто кто-то смотрит ему в спину. По пути он съел три сосиски в тесте, выпил растворимый кофе под летним навесом. Это был ужин. И там заметил парня, которого уже видел, когда шел еще по садовому. До того как несколько раз повернул на перекрестках. Все полтора года в Москве Сколот не сидел в подполье, если не считать двухмесячного уличного периода, когда он кочевал по молодежным группировкам и не менял квартир. Напротив, жил почти открыто, на людях, утаивая лишь алхимические опыты. И это было лучше всякой конспирации. Ибо, считал он, прятать что-либо от чужих глаз лучше всего на видном месте. Его много раз забирали в милицию, когда в переходах проводились облавы, или просто так, чтобы вытряхнуть из певца дневную выручку. Ни к его личности, ни к паспорту, купленному в переходе, у властей претензий не возникало. И слежки он никогда не замечал. В этот раз тоже оказалось, что ошибся. От кафе до квартиры оставалось совсем немного, и Сколот умышленно двинулся по другой улице, причем с оглядкой, но никакого хвоста не обнаружил. Дворами он подошел к своему дому, сразу отметил, машины соседа во дворе нет, и, стараясь держаться поближе к стене, чтобы не заметили из окон, вошел в подъезд. Здесь даже запах, исходящий от каптусов на подоконниках лестницы, напоминал ему о вчерашней встрече с Роксаной. Открывая замок, он вдруг подумал, что квартиру придется поменять и сделать это завтра же, иначе не отвязаться от воспоминаний. Побродил по углам, стараясь не прислушиваться к звукам над головой. Однако скрип подлого паркета под ее легкими шажками притягивал мысль. И тогда Сколот нашел себе занятие. воять из воска слепок гребня, рисунок которого он уже сделал. Эта тонкая работа обычно вводила в некий транс, когда теряется ощущение времени и пространства. Он включил настольную лампу, Достал из ящика стола заготовленный восковой лист и мощную лупу. Однако эскиза там не обнаружил. Впрочем, как и специального резца, сделанного на основе электропаяльника. Полагая, что все это он мог в попыхах спрятать где-то в другом месте, бросился на кухню, затем в прихожую и обессиленно сел под вешалкой. Друзей, которых приводят в дом, сколот вынужденно не заводил. Чужие никогда здесь не появлялись. Поэтому тигельную печь, инструменты для литья и оборудование он далеко не прятал. Оставлял на кухне, в шкафу. Там же держал свои вещества и присадки, рассыпав их в пеналы для специй. А гипс и формовочные добавки к нему и вовсе стояли вместе с цементом и плиточным клеем на балконе. Вроде как строительный материал для будущего ремонта. И только активизированное топливо, саларис, на котором он плавил монеты, гранулы, напоминающие гранитную крошку, уберегая от солнечного света, хранил в герметической медной капсуле, а от постороннего глаза, на видном месте, в прихожей, среди хозяйских баночек с засохшим обувным кремом, щеток и старых башмаков. Теперь в квартире ничего, касавшегося алхимических опытов, не было. Забрали даже старые аптекарские весы, на которых он отмерял некоторые компоненты. Самое главное – пропала капсула с Соларисом. Тугой пакет с деньгами, пусть и мелкими, остался где был. Ни одна вещь с места не сдвинута. То есть похититель явился сюда, точно зная, зачем и что где находится, или каким-то образом определил, что следует взять. И все равно случайный, непосвященный человек не сумеет самостоятельно разобраться в технологических тонкостях алхимии, тем более управлять горением топлива, соблюдая определенные температурные режимы. Это было искусство, сравнимое с музыкальным, Можно бесконечно сочетать звуки, подбирать тональность, ритмы. Но никогда не случится чудо, чарующего слух и душу. То есть забравшийся в его квартиру похититель должен был сначала отследить весь процесс в самых мелких деталях. А сделать это никто не мог в принципе. Квартирную хозяйку сколот в расчет не брал. Причастность Роксаны сразу же отмёл хотя любопытная соседка была единственной, кто высказывал подозрения в чародействе, и подаренный ей венец мог бы вполне их усилить. Сколот был уверен, ее проницательность всего лишь элемент игры, ловушка, в которую он уже раз попался. Поэтому почти не сомневался, что все алхимические принадлежности вынесли по заданию стратига от которого он когда-то их утаил и привез с собой в Москву. И цель у вершителя судеб состояла не в том, чтобы лишить его забавы. Наверняка ему потребовалось активизировать солярис. И только тут выяснилось, что оставленный ему приборчик в виде брелка бронзовой глазастой совы, подвешенной на кожаном шнурке, не действует. Если похитители вещества – Посланцы «Стратига», то сделали это с единственной целью – изъять некий подлинный активизатор, которого не существовало в природе. Звонок в дверь показался громким и прозвучал неожиданно, как сигнал тревоги. Сколот встал и на цыпочках приблизился к глазку. На ярко освещенной лестничной площадке стоял Марат Корсаков, как всегда в деловом костюме, и с отвлечённо сосредоточенным видом. Визит обманутого мужа был неожиданным, но предсказуемым. Что-то он должен заметить в поведении неверной жены, почти открыто флиртующей с соседом. Распахнув перед ним дверь, сколот отступил на шаг. И вовремя рука соседа просвистела в сантиметре от носа. Корсаков хотел дать по щечу, Причем как-то картину, словно на дуэль вызывал. И пылу хватило лишь на одну попытку. Он предусмотрительно прикрыл за собой дверь, чтоб не слышно было на лестничной площадке. И вдруг заявил. «Вы изнасиловали мою жену. Вы... Вы преступник. Насильник». «Неправда», — обескураженно возразил Сколот. «Никакого насилия не было». «А что же было?» «Любовь?» «Трахались по обоюдному согласию?» Сколод сдернул зачехленную гитару с вешалки. Первое, что попало под руку. Пошел вон. Однако сосед по-боксерски выставил плечо вперед. Роксана во всем призналась. Голос у него оказался низким, властным, но слова звучали как-то беспомощно. «Вы позвонили в дверь, ворвались и напали». «На беззащитную женщину!» Она не могла сказать такого. «Я вас посажу!» Марат теперь размахивал телефоном, зажатым в кулаке. «Мы вызвали экспертов. Все следы зафиксированы. Ваша кровь на простыне. Синяки у Роксаны. И еще кое-что. Она сопротивлялась. Мы очень легко докажем изнасилование. В его обвинениях слышалась фальшь. Корсаков вроде бы не истовствовал, но при этом говорил о жене как-то безжалостно, формально, словно о постороннем человеке. «Короче, только ветер поднимал, и это встряхнуло сколото». Он повесил гитару. «Пусть сама скажет. Зовите Роксану. С ней сейчас работает психолог. Я не позволю вам встречаться». «Разговаривать будете со мной или со следователем». Сосед вдруг пихнул сколото плечом, открыл витражную дверь в гостиную, огляделся и сел в кресло, что вообще показалось неуместным. И объяснить это крайней взволнованностью тоже было нельзя. Скорее, он предлагал какой-то разговор, или точнее договор. И вообще... Все это начинало напоминать шантаж. Догадка тут же подтвердилась. «Если мы дадим ход заявлению, вам грозит реальный срок за преступление против личности. На вас сегодня же наденут наручники». «Что вы хотите, Марат?» — напрямую спросил Сколб. Рогоносец сделал паузу, усмирял гнев, подавлял собственные чувства, которые все-таки присутствовали, и сказал уже другим, деловым тоном, предлагая вам сотрудничество, точнее партнерство». Его хладнокровное поведение, вернее, быстрое преображение, ничего, кроме ехидства, Сколото не вызвало. Мелькнула даже мысль, уж не вздумал ли он таким образом избавиться от неверной жены. «И что?» «Я должен теперь жениться на вашей супруге?» – ядовито спросил Скол. «Жениться?» – будто бы зло изумился сосед. «Нет, за удовольствие надо платить. Впрочем, могу отдать ее вам. Она мне теперь не нужна. Но только после того, как выполните мое условие». «Деньги? Вам нужны деньги?» «Деньги ничего не стоят». Передадите мне все ваши технологии. Корсаков достал из кармана пиджака золотой венец. Повертел в руках. Поделитесь секретами известных вам изобретений и открытий. Меня не интересует, кто вы на самом деле. Откуда у вас эти ноу-хау? Впрочем, как и вопросы авторства. Понимаете, о чем я говорю? Усколото зазвенело в ушах. Перед ним сидел вор, забравшийся прошлой ночью в квартиру. И не случайный домушник. Сначала выкупил квартиру наверху. Поселился здесь, чтобы все высмотреть и вынюхать. Потом все устроил так, чтобы жена заманила нижнего соседа, и у них завязался скоротечный роман. Да и не жена она вовсе. Давно ведь замечал. Скорее напарница, соучастница а сам этот программист явно имеет отношение к науке. Выбрать из домашней утвари все необходимое – химикаты, реактивы, присадки, литейное оборудование – не так и сложно. Не взял, к примеру, соль, соду, начатый мешок с гипсом, точно зная, что это, но утащил пакет с отвердителем, внешне напоминающим крахмал. Иное дело разобраться потом со всем Добром не сумел. Потребовались технологическая формула, алхимические секреты. В общем, сколок попался, как последний изгон. «Мне нечем делиться с вами», — проговорил он, имея в виду, что все украдено. «Ничего нет, пусто». Корсаков это понял по-своему. «Не пытайтесь изображать юродивого министреля» надменно заявил перевоплощенный рогоносец. «Не поможет. Вы не тот человек, за кого себя выдаёте». «Вы тоже», — отпарировал Сколот. Однако сосед спешил и слушать его не хотел. «Но подчеркиваю, меня это не интересует. Сейчас вы подписываете обязательства и начинаете сотрудничать. Только в таком случае я не даю ход заявления. И тут Сколот узрел что белый, великоватый нос Марата становится красным, а в глазах накапливаются слезы. Должно быть, он и впрямь страдал аллергией, поскольку рядом на подоконнике за шторы стоял могучий кактус, подаренный Роксаной. Это обстоятельство вдруг пробудило дерзость, которой вначале не хватало. Вдобавок ко всему, обманутый муж выхватил носовой платок Громко чихнул И к дерзости Добавился защитный цинизм Будьте здоровы Я хочу услышать ваш ответ У Корсакова напрочь заложило нос И голос утратил надменность Времени на размышления у вас нет А если мне сказать нечего Безвинно спросил Сколот Вы меня забадаете рогами? Корсаков вытер слезы Нажал кнопку на телефоне и поднес его кухню. «Юноша валяет дурака», сказал он, «и упражняется в остроумии». Дверь оставалась незапертой, И, видимо, за ней уже стояла подмога, потому как двое в гражданском и один в черной униформе с майорскими погончиками через несколько секунд оказались в квартире. Эти не разговаривали. Молча и грубо схватили сколото. Завернули руки назад, защелкнули наручники и положили его на пол лицом вниз. Он не сопротивлялся. «Начинайте», — приказал Марат и встал, показывая, кто здесь начальник.